Но однажды, погожим летним утром, чёрный Бада проснулся от невозможной тишины и непонятной тревоги. Высунулся заспанный из окна и увидел, что тележка с вещами исчезла. Вдруг, догадавшись, что это может означать, перепуганный Бада кинулся в спальню зоков, но там никого не было. Только разбросанные пижамы и незаправленные постели подсказывали, что кто-то опять проспал, и сборы были недолгими. а. Ау! Бада еще пошарил по дому, побегал ау, ау, ау! И понял окончательно, что зоки ушли в кругосветное путешествие Даже не позавтракали В растерянности побежал на кухню и принялся торопливо варить манную кашу Надо сказать им, чтобы обязательно умывались по утрам и почаще мыли в дороге лапы а «Они же забыли взять еду!» «Ах, ну он, бросил кашу и побежал в прихожую!» «И одежду! А подушки? На чём они будут спать? Они не взяли ни одной подушки! Надо вернуть их домой! Кто только выдумал эти кругосветные путешествия! Они же ещё не готовы так далеко идти! Это серьёзно! Это опасно! Это неправильно! Они ничего не умеют! Они такие маленькие! Там дикие звери! Надо догнать! Куда они пошли? Какая глупость!» Он схватился за голову и стал оглядываться. Так, спокойно. Они где-то недалеко. Какая тропинка куда ведет? Должны остаться следы. Они, видимо, ушли в домашних тапочках. Без зонта! У Меодова слабое горло, шарф валяется в прихожей. Так, так, так, так, так. Надо телеграфировать белому Баде, Змею на рыновичу и Муравьеду. Объявить всевозможный розыск. Предупредить, чтобы приглядывали за своими. Запретить слово «кругосветный». А может, они в гостях? Где почтовая сорока? Помогите! Помогите! «Я иду искать!» Он заметался по дому, схватил на всякий случай боты, зонты, ключи от медохранилища, присел на дорожку, сосредоточился и решительно толкнул входную дверь. Дверь оказалась заперта. Ничего не понимая, Бада осторожно постучал. «Кто там?» И увидел зажатую дверью записку. На полосатом листочке из школьной тетради было написано «Бада!» «Мы пошли в кругосветное путешествие. Дверь заперли, ключ под ковриком». «Веди себя хорошо. Жди нас, мы скоро вернёмся». «Твои сгоди!» Бада прочитал записку три раза, присел на табуретку и глубоко задумался. Ошибок в записке не было. «Кое-чему я их всё-таки выучил. Может быть, <свят> обойдётся». И, глотая слёзы, Бада поплёлся на запах подгоревшей каши. К вечеру он успокоился и решил... Терпеливо ждать Они у меня умные И самостоятельные Они прилежные Я научил их всему, что знал сам Все будет хорошо, даже отлично Они уже взрослые зоки Ночью он долго не мог заснуть Ему было страшно Ему представлялись то дикие звери То хищные птицы То потоп, то ураган А под утро приснилось извержение вулкана Он убеждал себя, что район вокруг густонаселённый и лес не без добрых зверей, в нём много съедобных плодов, и его населяют друзья, которые не дадут зокам пропасть, а дикие хищники не такие глупые, чтобы вертеться от зоков поблизости. Но ему было страшно, как никогда, потому что он боялся за своих зоков. Услышав поутру робкий стук в стекло, Он вскочил с кровати. Это они! настучала клювом сорока. Письмо! Ты их видела? Кинулся к окошку бада, но сорока в ответ молча бросила конверт и упорхнула. Вот бестолковая птица! Бывало только бы новости тарахтеть, а теперь молчит, как ни в чем не бывало! Письмо было от белого бады. Знаешь, друг черный бада, я, наконец, дописал свою книгу «Выживание бады в условиях зоков». Вернее, мы с зоками ее дописали. Я понял что Зоков надо просто любить. И полюбил их, и написал об этом в книге. А они, как всегда, тайком прочитали и тоже стали меня <свят> любить. И теперь никто больше не выживает, а все живут душа в душу. Приезжай в гости, сам увидишь. Да Зоков с собой взять <свят> не забудь. Эх, позавидовал чёрный Бада белой завистью. Зоков? Да где же их взять? «Кругосветное путешествие ушли», — добавил он с гордостью. Потом подумал еще и добавил. «Хорошо, что свет, вокруг которого они путешествуют, горит в окошках родного дома». Папа глубоко вздохнул и обнял маму. «Все будет хорошо», — и мама ему поверила. Дело в том, что пока зоки учились, Ян и Маргарита закончили школу и тоже уехали в свои кругосветные путешествия. Оставалось только надеяться, что все будет хорошо.